Ян чуть приоткрыл дверь палаты и тут же увидел Арину. Он намеренно не стал стучать, боясь получить отказ. Как мальчишка, который опасался признаться понравившейся девочке в своих чувствах. Жена сидела на краю постели и читала книгу. Все еще бледная, почти прозрачная. Светлые волосы были убраны в аккуратный пучок на макушке. На лице, естественно, не грамма косметики. Когда губ Арины коснулась улыбка, пусть обращенная не к нему, сердце Сереброва забилось еще быстрее. Черт. Надо было задачиться и привести ей хотя бы апельсинов, ну или яблок, чтобы был повод остаться ненадолго, чтобы не прогнала с порога. А он стоял сейчас как дурак и не знал, зайти ему или нет. Все же, толкнув дверь, Ян тихо спросил. «Можно?» Арина тут же вскинула на него взгляд, нахмурила брови, а на лице ее появилось обеспокоенное выражение. «Что-то случилось?» Тут же всполошилась она, вскакивая с кровати. «С Кириллом что-то?» Жена побледнела еще больше, и Ян бросился теперь уже к ней. Да что же он сегодня творит? Едва не довел своих родных женщин до обморока. С ним все в порядке, я просто соскучился. Выдохнул Серебров, усаживая Арину обратно на кровать. А сам сделал то, чего ему так отчаянно хотелось. Опустился на пол перед женой, прямо на колени, и уткнулся лицом в ее ноги. Почувствовал тут же, как Арина замерла. Вся окаменела, словно превратилась в статую. «Ян». Выдохнуло его имя и замолчала. И Серебров тоже ощутил себя истуканом. Впрочем, за эти мгновения, когда жена просто была настолько близко, не прогоняла его, не сыпала заслуженными упреками, он был готов перевернуть весь мир с ног на голову. «Прости меня за те слова прости в первую очередь. Я знаю, что это мой ребенок». Он поднял голову и теперь смотрел на жену снизу вверх. Арина поджала губы, хмыкнула и отвернулась. Принялась смотреть в окно, словно там было что-то настолько интересное, что собственный муж, стоящий перед ней на коленях, не шел с этим ни в какое сравнение. «И как это я за годы прожитые с тобой не поняла, что у тебя есть встроенный датчик определения отцовства?» — спросила и, не сдержавшись, присовокупила к этому короткий смешок. Серебров тоже не удержался от того, чтобы нервно хохотнуть. «Сюрприз!» — улыбнулся он и все же, поднявшись с колен, устроился рядом с женой. Ему так много хотелось ей сказать, так многое нужно было озвучить, но Ян боялся. Особенно сейчас, когда кажется, это крохотное перемирие можно было разрушить одним неверным словом или даже взглядом. У Кира был врач. Сказал беспокоиться не о чем. «А как вы здесь?» Арина взглянула на него с таким удивлением, словно он только что сморозил какую-то чушь. «Мы?» выдохнула и тут же добавила. «Мы в порядке, но пока придется здесь остаться, хотя я тоже очень соскучилась». «По сыну», — уточнила она. «Хотя он мне и звонит, ты же знаешь». «Знаю», — кивнул Серебров. «И тоже очень по тебе скучает». Оба замолчали, и то ощущение хрупкого сближения, за которое так хватался Ян, стало таять. Ему хотелось сделать еще хоть что-то, чтобы продлить эти мгновения. Но он понимал, сейчас самым верным будет просто уйти. «Не буду тебя донимать», — сказал он, поднимаясь с постели. «Тебе нужно много отдыхать». Всего на миг показалось, что Арина хочет запротестовать, попросить его остаться. Она смотрела на него так, словно вовсе не желала, чтобы Ян ее покидал. Но когда жена кивнула и потянулась за книгой, Серебров понял, что это лишь плод его фантазий. «Я заеду завтра. Ты не будешь против?» — спросил он, прежде чем выйти из палаты. Арина покачала головой. «Не стоит. Мне действительно нужно отдохнуть. Но попроси Кира, чтобы позвонил, хорошо?» Ян кивнул. «Хорошо». И когда выходил в коридор, ему показалось, что он услышал тихое спасибо. Некоторое время, постояв за дверью палаты, словно ему нужно было перебороть себя и все же уехать, Серебров направился к лифту. Впереди его ждал серьезный разговор с отцом.